Но на фоне более крупной проблемы за спиной, я был уверен, что преодолею его. Интуитивной частью тела, ощущая подступающий инсульт, я попытался ускориться и почти сразу же ощутил, что падаю. Неучтенный клубок колючей проволоки, вынырнувший из песка, любовно оплел ногу и, кажется, вознамерился остаться с нею навечно. Черт, рывком перевернувшись на спину, выхватил единственное свое оружие и проверил количество патронов. Пересчитал количество тварей, которые одновременно походили на адских гончих и на теневых мастифов, скрещенных с чем-то из Лавкрафта. Ужаснулся.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 Я заглянул за дверь внутрь здания. Кто-то шумно протопал по полу, потом хлопнула дверь. «Однако народ тут у вас приветливый. Не бездонная, а безымянная. И жить здесь не так уж и просто. За дверьми твари, а внутри нечто еще хуже. Думаю, если меня это ваше зло схомячит, мне будет глубоко пофигу, бездонное оно или безымянное». «Если мне придется здесь стрелять, то я вымру, как мамонты». «А «Куда ты идешь?» — Айла тоже поднялась со ступеней и направилась внутрь здания. Я пошел следом, попутно осматриваясь. «Я просто не остаюсь на месте. Чтобы выжить, нужно постоянно двигаться. Даже если наш мир давно кончился».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 Девушка вынырнула из меланхолического настроения и указала направление. Пройдя ряды самостроя, я уткнулся в одну из начальных стен здания, прошел вдоль неё, нашел дверь и, подергав, постучал. Открывай, сова, медведь пришел. В ответ на мое самоуправство за дверью сначала послышался сдавленный писк, а потом звук двигаемого чего-то большого.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 Холод тут же принялся распространяться по коже. Вот теперь точно всё. Сейчас это зло свернет тебе шею, как тепленку, а потом захавает в своем темном и уютном подвале. Предсказал мою скорую и весьма неприятную кончину внутренний голос. И еще чего, нет уж, если оно меня и захавает, то не так просто.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 Ты вернешься! Раздалось разом со всех сторон, несмотря на то, что стоящий передо мной не размыкал губ. Вернешься, когда оно поглотит тебя. Ведь столько здесь ты будешь в безопасности. Щупальце темноты метнулось вперед ко мне. Рванувшись от него, я провалился в проход.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 «Что я назвал бы северным сиянием, если бы точно мог сказать, где именно мы находимся?» «Но северного здесь было точно в избытке. Колючие звезды в небе, неизвестные высоты деревья, выглядывающие из сугробов. И снег. Снег покрывал все от горизонта до горизонта, насколько хватало взгляда с того самого каменного утеса, на котором мы оказались».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 Снег местами достигал пояса, большая часть нежного покрывала была еще выше. Свалиться в такой сугроб было бы похоже на похороны заживо. фейк откопаешься. Но спуск прошел не совсем без толку. У самого подножия мы обнаружили небольшой вход в пещеру. Каменный выступ защищал вход, и его не завалило полностью. Снова повезло.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 То ли все эти миры говорили на русском, то ли в момент прохода что-то менялось в нас самих. В любом случае языкового барьера еще ни разу не возникало. И именно поэтому надписи на стенах меня заинтересовали. И я остановился, чтобы их прочесть. Вооруженная факелом Айла прошла дальше. «Не укрыться», — голосила первая надпись. «Были и другие».